Глава 62 сдержал предательскую дрожь волнения, хотя внутри, казалось, все ходило ходуном. Вошел почти без звука, незамеченный никем, сел за стол, будто ни в чем не бывало. Но никто не обратил внимания на его встревоженный вид. Только новая стрепуха, невысокая молодая женщина, перевела на него темный и равнодушный взор. Скользнула глазами и вновь занялась своим делом. Разлила в миски похлёбку, бросила сверху щепотку какой-то рубленной травы и подала миске сидевшим за столами мужикам. «У вашей меня, красавица!» пробормотал Славка, протягивая руку. Женщина поставила перед ним миску. Остальные приняли еду, даже не глянув на нее. Продолжали обсуждать, взмахивая руками, новые способы нападения и защиты. Ещё какую-то пару лет назад и не знали эти парни, что есть на свете Черно, а под Черной — лесной вольный город. Еще недавно обороняли они свою деревню от бродяг и зверей вилами, а сегодня за крайским мечом владеют так, что любо дорого поглядеть. В главе стола высился, как скала, тот, на кого не всякий раз отваживался славко поднять глаза. Страшный закраец Ивайла, по прозванию Щур. И вправду, сколько лет вожаку вольного города не решился бы сказать никто. Длинные белые волосы заплетал вайла в косу, а конец косы заправлял за пояс. Несмотря на то, что уже много лет жил под Черной, а привычек не изменил, не стриг волос. Не расставался никогда с клинком, и рубашка его была вся расшита волчьим зубом. Славке всегда было не по себе рядом с главарём лесного города. Возчик сел так, чтобы тот не заметил его. Но закраец будто учуял вошедшего своим дикарским чутьем, не глядя махнул рукой, приветствуя. Славка опустил голову, зачерпнул ложкой похлебку, Кивнул с трепухи, благодарствуя, мол, матушка. Она не улыбнулась, только склонила голову в ответ. Из-под стола показалась широкая лоснящаяся морда пса. Возчик вытащил пальцами из миски кусок мяса на косточке и бросил ему. Пес поймал подарок на лету и скрылся под скамьёй. Тем временем и поднялся, хотя при его росте и так был виден всем за столами, подождал, пока стихнут оживленные разговоры и, ни к кому в особенности не обращаясь, выговорил. «Вольный люд, недавно приходил ко мне один родственник от князя Милыша из Кравика. Говорит, кума тяжела, в гости зовет. Спрашивает, не помогут ли мои молодцы куме от бремени разрешиться?» «Как не помочь?» хохотнул кто-то а что по князь милош обещает славка напряженно уставился в миску на носок его сапога упала жирная капля с волоконцем мяса в центре дрогнула у стрепухи рука, когда подавала через толщи из-под стола снова высунулась собачья голова и капля исчезла остался только широкий след языка все чем кума поделится и еще 10 горстей с каждого лошадиного хвоста. Ответил Ивайла. О себе что просит?» Зашумели мужички недоверчиво. Уж больно щедр был скравчанин. Обычно, если нанимал, кто вольных куму растрясти, так брали полскарба. Ивайла обвел всех желтым волчьим взглядом. «А себе просит куманька, но живого и непомятого. Князя Влада, куманёк!» Голос главаря понизился, стал глуше. «Книжник Конрад». Все тотчас притихли, шуткали. Конрад, правая рука Владислава Чернского. «За такого куманька и в дорого заплати, всё равно мало будет. Потому что если попадешься на таком деле, то о страстной стене Владова мечтать будешь и цветноглазую звать, как Милку». Знающие люди говорили, что Игорь умеет человека живого по семицам под пытками держать а упустит, так князь Влад из рук без носа и достанет и не отдаст, пока своего не получит. «Так что, молодцы, кто куменов с поедет?» — усмехнулся Ивайла. «Дяденька щур вам работу в миску кладет, а вы нос воротите». «Так это книжник он», — пробормотал кто-то из мужиков себе под нос. «А хоть бы и золотник», — оскалился в улыбке главарь у него одна книжка, а у нас стальные клинки стали истинно рожденные ой как боятся стоит его в стальные оковы сунуть и книжку отобрать и будет ваш конрад не страшнее малого ребенка, а уж как напасть на одного всей сворой не мне вас учить все ученые с новой луной конрад объезжает сторожевые башни, что этот ветров в там делает одна безноса знает вот возьмите его рядом с башней а под башенную стену мы подарок положим. Скравчанин заплатит золотом, но это пол радости. Так и вижу перед глазами, как взбесится чернец. На него истинные глаза поднять не сумеют, а тут под самым носом мертвяки его советника и помощника живого возьмут. За столами послышались смешки. Мужики подбадривали друг друга, подталкивая подняться и взять на себя новое дело. Барыш обещал быть хорошим. Конрад обычно путешествовал до башен с обозами попроще. охраняла большое имя Владислава и гербы на плечах. «А что, дядя Славка?» — щур обратил к вощику свои желтые глаза. «Ты же у нас лошадиный, в черне бываешь. Есть там свои люди, которым в радость будет Владислава как цепного пса растравить. Да будь себе место возницы при толстом Конраде, а? Хороша мыслишка?» И Вайла подмигнул, все приободрились. Полторы сотни глаз уставились на Славка. Тот не стал отвечать, только кивнул и снова опустил голову. В грабежах он участвовать не любил, но с волками жить, и выть. Да и от мысли начеркать грязи в щи князю Владу на душе становилось теплее. «Что-то ты не весел нынче, Борислав Мировидович?» И Вайла сел, развалившись так, что плечи его заняли место, что сгодилось бы двоим. Сидевшие рядом двинулись, словно отхлынули от вожака. Я видел топь возле Владовой сторожки. За столом все замерло на мгновение, и вновь поднялся шум. На этот раз уже не радостный, а тревожный. «Сюда добралась!» — зашумели за столом. Видно, Влад ее ближе подманивает. «Сам видел!» — грозно придвинулся за краец. «Где?» Со стороны главных ворот, башня на лесной косе, отозвался Славка. Топи изломала колечного словника. Я сам башенных в черну за пополнением привез. Словника, тихо, словно про себя, повторил Щур, теребя в пальцах свою белую, как пепел косу. На смерть! Вощик кивнул. И Вайла был слабым ведьмаком, и сталь не пугала закрайца, потому что той силой, что текла в нем, Стальной клинок даже не чувствовал, если уж совсем припечет, мог щур выбрать камень побольше или крепкий кряжестый дуб и попытаться раскачать силу, но больше полагался на холодный и жестокий ум и верный закрайский клинок. Но сколь ни мала была сила и вайла, если потянет топь, рванет, всего изломает, пока до капельки не высосет. Славка видел, что творится в душе у вожака. Мужики, большей частью мертвяки, не ведали, что такое сила. Другие, слабенькие маги, прибившиеся к вольным, заметно струхнули. «И что думаешь, Борислав Мировидович?» Не позволив страху отразиться в желтых глазах, спросил за края цувощика. «Шире стало радуги напасть. Скоро начнут хватать всякого мага, кто под руку подвернется. Так что, если есть у вас друзья среди истинно рождённых, пусть держат ухо востро». — проговорил Славка. — Так что нашим магам высовываться из лесу сейчас опасно. Налетят на дружинников или башенных и скормит Владислав Топи. Закраец хотел спросить еще что-то, но сдержался. Растянул тонкие губы в улыбке. — Верно говоришь, вощик. Великан кивнул Славка. Продолжай, мол, кушать. — Значит, тех, кто посильнее, мы нынче дома поддержим. Но остальным-то что хвосты поджимать? «Ты сам, Славка, первый бы должен вызваться за Конрадом Толстым ехать. Неужели нет охоты чернскому господину ус подпалить?» «Как нет, есть охота», — усмехнулся вощик, разгадав замысел за крайца. «Дело, мил друг, тогда тебе и вожжи в руки. Напросись вощиком к Конраду, сумеешь?» Славка кивнул, щур заправил за пояс конец косы и зачерпнул ложку похлёбки. Где засаду сделать, мы с тобой после обсудим. Завезешь книжника в глухой угол, а там ребята в миг управятся. Мужики принялись предлагать места для засады, с какой стороны зайти и какими силами. Славка молча ел, не глядя на вожака. И в башню его петуха опустим. Отгоняя страх, выкрикнул кто-то. Только-то. Буркнул бородач, ниже опуская голову. Зачерпнул ложку, да так и замер. «К чему это ты, Борислав Мировидович, клонишь?» — грозно спросил Ивайла. Всё слышал вожак своим волчьим ухом. «Говорю, и то дело — башню поджечь, толстого книжника хитрому князьку продать, да надеяться, что заметит Владислав из черны и закрученится». В полголоса проговорил Славка. «А он и бровью не поведет, новую башню выстроит». И новых магов отдаст Топе на съедение. Я видел сегодня. Видел сам, своими глазами, как Топь словника сломала. Вот так. Вощик переломил в крепких, исчерченных шрамами пальцах деревянную ложку. Хоть и потерял он три года назад Манусову силу, а простой мужицкой не лишился. Значит, слабоваты мы, по-твоему, выходим, Славка? Только пакости мы с тишка грабим купчиков в лесу, да за грош к ближним книжкам нанимаемся. А разве не такую работу ты принёс своим вольным людям щур когда пришелся я к вам в вольный лесной город думал отыскал товарищей тех кто хочет землю родную защитить от душегуба голос возчика все креп черная борода поднималась все выше и обиженные его словами распрямляли плечи и сводили брови мужики за длинными столами разве не должны мы защищать землю А если сам избранник ее, сам господин Черный пошел против своего удела, разве не наш долг его остановить? Владислав сильнее сильного, мудрее мудрого, и мы, мертворожденные против него, высшего мага поодиночке, как соломинка на ветру. Но Влад один, а нас целый вольный лесной город. Если ударить врага одним пальцем, он лишь рассмеётся тебе в лицо. А если свести все пальцы в кулак, захлебнется кровью предатель Чернской земли. «Чем же он предал тебя?» Негромко в полголоса спросила стрепуха. Все замолкли, ожидая, что будет. И в наступившей тишине слышно было только, как стучит по полу хвост сидящего под столом пса. Проходимец надеялся на подачку. Славка обернулся к женщине, гневно сверкая глазами, но она выдержала его взгляд. Глаза серые, грозовые, из-под низко низкоповязанного платка — Смотрели так, словно знала про него стрепуха что-то скверное, и зато и укоряла разом, и жалела. И Славка понял, что надо ответить дерзкой бабе, иначе все, что он говорил, весит не больше пушинки. «Ты недавно здесь, матушка Ханна», — проговорил он медленно, давая понять насмешнице, что уважаем в вольном городе, в чернских лесах. «Не знаешь того, что у нас в Черне делается». Знаешь верно про сторожевые башни князя Влада, так вот. Не сторожить чернские пределы он поставил свои башни Людьми он в этих башнях топь прикармливает. Видно, надеется ее в плен взять. Тогда при его силе достопью на привязи преград и границ для него никаких не станет. А кормить своё чудовище он станет чернцами, братьями и друзьями нашими». Женщина посмотрела на Славка недоверчиво и проговорила. «Давно ли истинные маги вольным мертвякам братьями стали? Мы с ними, магами и ведунами, из разной кости вырезаны. Их посветлее, как речной песок, а наша почернее, как земля-матушка. Не верю я, господин Славка, что ты за этих названных братьев на Влада Чернского ополчился. Нет ли у тебя за душой личного к нему счета? А то уж больно ты хорошо говоришь, а я тем, кто складно говорит, больше не верю». Славка захотелось ударить приблудную тварь. С или около того пришла к ним в город эта женщина со своим псом. Поначалу и не говорила даже, взяли ее из жалости на кухню, а теперь вот разговорилась не к делу. Голову подняла, когда не просят, людей смущает. Товарищи смотрели на во все глаза, и вощик понял, что придется и сейчас поступить так, как вынуждала вздорная баба. Он втянул носом воздух, собираясь с мыслями. Ивайло молчал, глядя, как будет ответ держать дерзкий бывший Манус, которого обычная стрепуха к стенке припёрла, да словами крепче, чем вилами прижала. Покусился бородач на его Ивайлова, так пусть теперь огрызается. На лице закраица написано было едва приметное удовольствие. Уж слишком уважали Славка в вольном городе, зарываться начал. Самое время напомнить, где его место. Но не зря ел когда-то хлеб чернского владыки. Умел он ответить ударом на удар, словом на слово. «Ты, матушка, права». Слова давались нелегко, но Славка решил не отступать. «Есть у меня к Владиславу свой счет, Вот он, должок». И чернобородый рванул вверх рукава на рубахе, открывая свои крепкие руки, покрытые уродливыми шрамами. Кто-то удивленно охнул. Славка поискал взгляда мохнувшего. Мужики стояли, потупившись, не смея поднять глаза на искалеченные руки. «Истинно рождённые маги черные, правда мне братья, потому что сам я из них», — проговорил Славка громко. Вздохнул свободно, словно впервые после того, как понял, что не вернуть утраченные силы. «Пытался накормить мною радугу чернский князь, но не вышло, я остался жив». «Ломала меня топь, но главного не сломила. И каждое мгновение той боли я помню и врагу не пожелаю. Сперва думал я, что Владислав средства отводить топь от черны ищет, но не так это. Я который год вощиком езжу, много слышу от людей. Вощика никто не замечает, а я сижу на козлах, дослушаю. И говорят, что ищет Владислав ведьму, что топью управляет». «Сколько девок уже ему перевозили, живых и мёртвых, чтобы деньги за Вечеркинскую ведьму получить? Неуправу на топь ищет Владислав Радомирович. К рукам он хочет ее прибрать. Вот и манит в черну, кормит людьми. И гибнет их все больше. Когда случилось это со мной, один на один я был против радуги и остался жив. А ведь всего лишь Манусом был. А вчера сам видел, как топь из словника всю силу выпила досуха. И жизнь с нею». «Втрое, в четверо сильнее стала проклятущая зараза. Раньше не могли мы ничего сделать, не могли радугу остановить. И сейчас с гневом земным ничего поделать не можем. Но можем не позволить Владиславу Чернскому и дальше бросать ей людей, чтобы это не насыть росла. Сегодня она словника досуха выпила, а завтра разом трех 4 будет забирать. Теперь у нас сила, хватит Владиславу людей топью ломать». Ведь магии-истинорожденные, наша мертвяцкая защита землей данная. Как старший брат младшему. «То-то эти старшие братья над нами псовой костью из века в век издеваются, бросила стрепуха. Может, и не зря ломает их топь за грехи всех истиннорожденных. Хочешь отомстить Владиславу за свои руки мсти сам, а они. Ханна ткнула черпальной ложкой в толпу примолкнувших мужиков. Отроду не знали, что такое сила. Не ведали, что значит «право». Они только тычки, тумаки до да унижения от господ видели. А ты просишь их мучителей своих от топи защитить? «А когда их топь приломает, кто знает, откуда она станет силу брать?» — ответил Славка и, видно, попал в самую точку. За столами зашептались испуганно. «Что если и вправду мать-земля всех магов приберет, На кого тогда набросится топь?» Это сейчас она пьёт силу из истинных и мертвяков не трогает, а если отведает крови?» «Изломает и в землю уйдет, отозвалась Ханна. «Я сама видела. Я ведь хоть и мертворожденная, а о силе много знаю. Моя мать золотницей была не последней. На моих глазах топь ее приломала. Я в двух шагах стояла, а сделать ничего не смогла, как потащила ее по земле к самому оку и стала руки из суставов крутить». Мы с деревенскими её вчетвером тянули, на нас ни царапинки, а ее так и не отпустила, пока от сытости не раздулась и не лопнула. Я ее руку вот так держала. Хана схватила Славка за руку, и он удивился, какая у этой бледной женщины горячая и сильная рука. А у меня под пальцами кожа ее лопалась, кости ее трещали и переламывались, не тронула меня топь. И никого из нас не тронет, не нужны мы ей, как и земле не нужны. «Истинных магов за неверие и непотребство их наказывает земля». «Видно, и тебя кто-то сильно обидел, баба», — усмехнулся Ивайла. Хитёр был закраец, знал своих вольных людей хорошо и видел, что уж слишком чутко внимали вздорные стрепухи его мужички. «Знать свой счет у тебя к истиннорождённым, раз ты так горячо об их грехах говоришь». «Верно, обидел господин Щур». Да тем от глупости холоп ей вылечил лучше всякого травника, отозвалась женщина, будто плюнула. И Вайла нахмурился, хоть и называла она главаря лесного города господином, а в господстве отказывала. Считала и не старалась скрыть простым разбойником. А вот возчика Борислава, похоже, Мнила достойным для себя соперником. Не успела родиться в уме Ивайла подозрения, стрепуха подтвердила его отворотилась от закрайца и снова обратилась к Славке. «Не гони, господин Славка, людей на чужую бойню. Может, статься скоро мечи на другое понадобится. Молодая жена у князя Влада, если родится у него сын, найдутся те, кто захочет князя извести и стать правителем при малолетнем наследнике. И уж тут не от страхов твоих, господин возчик, а от магов и дружины князя Милоша или войцеха придется Черну защищать». Славка глянул так, что женщина осеклась и замолчала, но и сказанного было довольно. «Это что же, войны ждать?» — спросил кто-то. «Не будет войны никакой», — отозвался Ивайла. «Кто же против Чернца Владислава и его силы пойдет? Уж князь сумеет себя и наследника защитить, а ты думай, прежде чем рот откроешь, глупая баба». Славка промолчал. Хоть и хорохорился, а что-то было в словах, в самом голосе стрепухи, что заставило его усомниться. Вот только несколько часов назад глядел он сам в радужное око, а серые глаза странной девки на мгновение показались страшнее. Что-то такое было у этой Ханны за душой, что не давало Славке отмахнуться от ее слов. Ханна опустила голову, не ответила. Мужички начали по одному покидать трапезную. На площадке снова зазвенели мечи, сначала пара, потом четверка. Славка уже пожалел, что так накинулся на стрепуху. Не виновата она в том, что творится на душе у бывшего Мануса Борислава. Всё перемешалось, переплелось. Топь подходит к черне, ломает людей, истин рожденных магов. Владислав, которого так долго мечтал увидеть Славка на его собственной страстной стене, жив-здоров. За злодеяние свои ответа держать не намерен, женился. И верно, скоро подарит юная княгиня Черни наследника. И Вайла всё больше на разбой глядит, и благо черный для него звук пустой. Закрается он, чужак, ему монета родней. Отцов удел его в дикой земле, туда топь когда еще сунется. Но что будет, если вручит отец маленькому Чернцу в руки страшную силу, радужную топь? Верно заберет под свою власть Владислав все окрестные княжества, какие пожелает. Да что там? Смерть будет господин черный на руке носить, как сокола. Пускать на кого вздумает. А жизнь в мертвые руки бывшего Мануса никто не вернет. Как может Земля позволить совершаться такой черной несправедливости? Душегуб Владислав Радомирович живет и здравствует, мучает в своих подвалах людей. С небовыми страшными силами заигрывает, и все сходит ему с рук. А хорошего человека ломает радужное око, и не остается в жизни ничего, ни семьи, ни дома, ни любимого дела, ни достоинства истинно рожденного. Словно бы появился Славка не в семье гербового Мануса, а родился в худой деревне, где вся надежда на вилы и землицу. А тут еще эта девушка, едвига, ядзя. Был бы он манусом, не допустил, чтоб такая девушка досталась в услужение Владиславу. Да, девку Влад не тронет, не таков у него нрав. Но рядом с чернским князем быть все равно, что по бритве ходить. В любой миг глянет Влад в мысли. А в голове у любого в такой земле, как черно-разная, бродит. Вдруг да найдется мыслишка, за которую пошлет князь на страстную стену. А если увидит, что ядзя рядом с топью у сторожевой башни была... Вдруг решит, что она и есть вечеркинская ведьма. Будь Славка Манусом, уговорил бы девчонку не ехать, привел в дом, а там, глядишь, и слюбилась бы. Такие, как эта едвига, благословение любому мужу. Сердце у нее золотое, добро ласку возвратит старицей. К такой домой спешить хочется, потому что не из-за богатства, не из-за силы, не из-за обещания она с тобой остается, а от того, что душой привязана». «Ну и что, что в косе у едвиги лента, дорогая?» «Видно, согнал ее со двора какой-то богатый дурак. Не разглядел в девчонке-мертвячке сокровища. А Славка и рад подобрать, да только где уж с такими руками?» «Прости меня, Борислав Мировидович». Вощик задумался так глубоко, что не заметил, как стрепуха принялась собирать миски и остановилась за его спиной, виновато опустив глаза. «Я не хотела тебя перед людьми позорить», — продолжила женщина. «Ну и ты меня пойми. Как невелика твоя боль, и как не хочется тебе отомстить. Не клади под Влада в костяной нож чужие головы. Совесть она легка, только пока ты прав, а когда почуешь ее истинный вес, вина тебе хребет, сломит». «Откуда ты знаешь?» — огрызнулся Славка. «Вижу, что зла ты на магов, так меня к ним не причисляй». «Был Манус Борислав, да весь вышел, я теперь мертвяк, псовая кость. Но не могу смотреть, как Владислав прямо в мою родную черну топь, приглашает, прикармливает». «А если ты ошибаешься?» Стрепуха глянула на Славка серыми внимательными глазами, и в этих глазах бывший Манус разглядел ум и ту самую вину, о которой она говорила. Если на уме у Владислава что-то другое, топь она за грехи наши наказания. «Много тебе зла, верно, сделали истинно рождённые», — Славка заговорил спокойнее и терпеливей. Стрепуху он и впрямь обидел зря. Да, сунулась баба не в свое дело. Но ведь не попусту, ни из простого бабьего желания слова вернуть. Есть что-то у нее на уме и на сердце. Из-за людей она просит не для себя выгоды. И решил присмотреться. Раз уж привела судьба эту женщину к ним в лесную вольницу, значит, нужно было зачем-то. Собрала опложки, вышла. Неслышно, словно не женщина, тень одна. Словно вместе с верой в магов переломил в ней кто-то самую основу человеческую. Она силой воли до да злостью ее срастила, только знать душа у стрепухи в шрамах, как руки у возщика. «Что, Борислав, уела тебя стрепуха?» Усмехнулся Ивайла, сверкнув волчьим глазом. «Осторожней будь. Мужики тебя хорошо слушают, а тут так с бабой опростоволосился». «Бабе уступить не грех, все от бабы родились». Отмахнулся Славка, вышел вслед за Ханной. Нагнал у ручья, куда поволокла стрепуха чаны полоскать. «Ведь и мать твоя была ворожеей, Ханна», продолжил он прерванный разговор. «Отчего же тогда ты всем людям не доверяешь? Или не всем?» «Обидел тебя кто-то один, а ты на всех тень от этой обиды бросила». «Умён ты, Борислав Мировидович», — отозвалась трепуха. «И понял все скоро. Да, обидел меня один маг. Едва не отдала я землице душу. Помогла я ему, вылечила, а он, как почуял силу, рванул, не думая. Взял то, чего не дозволяли. Едва не погибла я тогда». За полок погибели заглянула и кое-что увидела. «Если б не этот проходимец...» — стрепуха потрепала по широкому лбу сидевшего под столом гончака. «Кончилась бы Ханна в тот день, потому что силу свою истинные маги ценят больше чужой жизни. И ты не лучше того, другого. Вы истинно рожденные ради своей треклятой силы любого удавите. У меня с магией и радугой свой разговор, поэтому и пришла я в ваш вольный лесной город». «Потому что здесь ни одного мага нет, некого мне опасаться у вас. За добро ваше плачу, чем могу, готовлю вот. А придет нужда, я травница хорошая. Но если решишь прогнать или щуру вашему выдать, что я непростая стрепуха, пойму. и Ивайла разбойник. Ему длинная деньга, вернее, короткой дружбы. За меня дорого дадут». Славка отодвинулся, отталкивая женщину. В одно мгновение понял он, кто перед ним. Словно молния в мысли ударила. «Так ты... так за тобой...» «Да», — ответила Стрепуха, опустив руку на голову своего гончака. Тот заколотил хвостом по полу и ласково ткнулся носом в подол хозяйки. «Я вечеркинская ведьма. Меня Владислав везде ищет, потому я и пришла в ваши места. Не желаю бегать больше. Пригляжусь, что здесь у вас да как, и выйду сама к чернскому хозяину». «Дело есть у меня до него». «Но ты не пугайся, топи открывать я не умею». «Закрыть могу, если успею, но только когда она уже мага зацепила». «Да и поняла я это поздно, иначе не позволила бы матушке погибнуть от радужного ока». «Так что решай, Борислав Мировидович, остаться мне или своей дорогой пойти. Решение твое приму». «И еще раз прости, что перед людьми твоими так говорила, не что пришла к тебе на порог, не открыв правды». Славка задумался. Первая мысль была гадкая, злорадная, мол, ищет Владислав Вечеркинскую ведьму по всем окрестным землям, а она у него под носом в лесу живет, варит. Вторая страшная и малодушная, не согнать ли ведьму, что с радугой знается со двора от греха. Вдруг наведет ее чудесный дар Владислава на вольный город. А третья, не топырем, пересекла все прочие удержать, связать, поторговаться с князем, выкупить за жизнь ведьмы, если не силу, то хоть правду.